Михаила Джавахишвили, 21 Когда-то здание под номером 21 входило в единый фронт застройки по правой стороне Вирийского спуска. Дома располагались на крутом уступе над курой и колючей балкой. В 2000-х годах большая часть соседних зданий была снесена. Теперь дом эффективно возвышается над округой и хорошо виден с противоположного берега реки. Он является своеобразной архитектурной доминантой района. Одним из последних напоминаний об историческом облике этой части Тбилиси. Часть дома, выходящая на улицу Михаила Джавахишвили, имеет три этажа. Фасад почти полностью покрыт крупной рустовкой. Окна второго этажа украшены сандриками. Вход в парадный подъезд и арковорот размещены в центре здания. Из декоративных элементов можно отметить кованые решетки балконов на втором и третьем этажах. Сверху здание венчает фриз из повторяющихся филенок и консолей и простой легкий карниз. Фасад, обращенный к куре, носит совсем иной характер. Он утилитарен, но интереснее и выразительнее, чем заурядный парадный фасад в духе историзма. Из-за перепада высоты крутого склона, на котором поставлен дом, эта часть здания в два раза выше. Из шести этажей три верхние соответствуют уровню улицы, а три нижние примыкают непосредственно к склону. Верхняя часть дома имеет в плане форму букву «П», образуя внутренний двор, на который есть въезд с улицы Джавахишвили. Двор опоясывает традиционные для Тбилиси наружные деревянные застеклённые галереи, вход на которые осуществлялся из парадного подъезда и по винтовым деревянным лестницам, Сам же двор, в свою очередь, является широкой террасой-балконом, с которой открывается вид на реку, набережный и район Чугуретти. Фасад практически полностью лишён декора, поверхность стен покрыта лёгким горизонтальным рустом, этажи разделены тягами и простыми карнизами. Широкие и большие окна с лучковым завершением частично сохранили мелкое остекление начала XX века. Как часто бывает в Тбилиси, на протяжении всего времени – Существование дома, его галереи и балконы несколько раз переделывались жильцами. Этот вернокуляр, нагромождение самодельных конструкций, оживляет строгий симметричный фасад, делает его интереснее и выразительнее, придает зданию местный южный колорит. Рядом с домом еще заметны руины на соседних участках. Некоторые из этих строений примыкали к его боковым кирпичным брандмаурам, которые теперь полностью открыты и хорошо видны в перспективе улицы. В нескольких местах брандмауры прорезаны окнами. Также видны следы заложенных проемов. Частично сохранились первоначальная планировка этажей, а также ряд деталей интерьера. Двери, стены и шкафы, фурнитура. По своему положению в сложном ландшафте и объемно-пространственному решению дом на Михаила Джавахишвили, 21, напоминает находящееся неподалеку здание на улице Леоки Ачели 7А. В обоих случаях архитекторам удалось удачно применить перепад высот, функционально использовать участок и создать яркий, запоминающийся образ дома. В 1913 году владельцем дома значится Габричидзе Семен Лукич. Тогда же утвержден проект надстройки третьего этажа. На плане будущего третьего этажа указаны фотографический павильон и фотолаборатория, Это фотостудия Исаака Шихмана, которая работала по адресу Вирийский спуск, 21, с 1912 года. Самая ранняя фотография Шихмана в архиве Национальной парламентской библиотеки Грузии датируется 1906 годом. Место студии не указано. В 1911 году студия находилась на Михайловском проспекте. На фотоснимках апреля 1912 года также указан адрес – «Михайловский проспект», а с июня 1912 адрес студии «Вирийский спуск-21». В архиве библиотеки хранятся фотографии авторства Исаака Шихмана вплоть до 1947 года, правда уже без указания названия студии и имени фотографа. Последняя фотография — портрет грузинской пианистки Анны Тулашвили с оригинальным штампом студии «Шихман», датируется 1939 годом. Рассказывает Коте Габричидзе. «Мой прадед Семен Лукич Габричидзе построил этот дом. Изначально со стороны спуска Элбакидзе дом был двухэтажный, а потом в 1913 году надстроили третий этаж. У нас как раз хранится план надстройки дома. Архитектора, к сожалению, мы не знаем. Прадед родился в Рачи, в горной западной части Грузии. В Тбилиси он приехал примерно в 1890-е годы. Его первый сын, старший брат моего деда, Емельян Семенович, родился еще в Рачи, а мой дед уже в 1900 году родился в этом доме. К этому времени дом уже был построен. В Квадсхуте, маленькой деревушке рядом с Амбро-Лаури, остался наш фамильный дом. Оттуда габричидзе приехали сюда. У прадеда какой-то особой профессии не было, но почему-то так повелось, что рачинцы, очень хорошие повара и хлебопеки, Плюс они считаются хорошими плотниками. Рочинцы приезжали на заработки на Северный Кавказ. Мой прадед приехал сюда и стал работать как раз у генерала Карганова семейным поваром. Прадед стал очень близким этому генералу. И тот фактически дал ему землю. У нас даже где-то был вексель. И на этой земле построен наш дом. Раньше вся эта территория, включая Кировский сад, сейчас парк Вере. Это все была лесопарковая зона, которой владел генерал Карганов. У моего прадеда было четверо сыновей, два врача и два строителя. Мой дед Константин был строителем, младший брат Василий был строителем, а еще двое были врачами. Старший брат Емельян был одним из первых в Грузии детских инфекционистов. Он в России учился. Жена его была русская, Мария Дмитриевна. И еще Михаил Габричидзе был известным гинекологом. Мою прабабушку звали Мари Машо Надбеладзе. Она тоже приехала из Рачи. Мой дед 1900 года рождения. Его звали Константин Коте. И я Константин. И мой внук Константин. Мой дед был управляющим кавказским филиалом Гипромеза, государственный институт по проектированию металлургических заводов. Под руководством этого института был построен Руставский металлургический завод. В тот момент один из самых больших, плюс тогда еще Гипромес, курировал строительство завода в Индии. Моего отца зовут Гурам. Он 1931 года рождения. Папа тоже строитель, инженер-сейсмолог, профессор и член-корреспондент Национальной академии наук Грузии. Он разрабатывал разные методики строительства домов при риске землетрясений, работал в институте. У них там были такие сейсмоплатформы 3х3 метра, на которых можно было испытывать модели. Там даже ветер моделировался. Долгое время отец был директором Института строительной механики и сейсмостойкости Академии наук Грузинской ССР. Мой папа помнит, что на третьем этаже нашего дома была фотостудия. Он рассказывал, что там были две большие комнаты, и в этих комнатах сверху было стекло. Свет поступал сверху. Папа говорит про тридцатые годы, а третий этаж построили в 1913 или чуть позже. Сейчас там уже, конечно, обычная крыша. Раньше весь дом принадлежал нашей семье. В советское время после экспроприации всех поселили в две комнаты. Позже еще две комнаты достались с большим трудом сыну Емельяна-врача. Внизу, на первом этаже, жила семья Михаила Габричидзе, Третий этаж занимал писатель Михаил Джавахишвили. То есть в доме от прадеда Семёна, Симона Габричидзе, остались три семьи. И ещё одна семья уехала в другое место, но тоже здесь, в районе Вера. Гостиница «Симон», которая сейчас в доме, это тоже наших родственников. Они свою квартиру перепланировали и сделали частную гостиницу прямо напротив нашей квартиры. На первом этаже живут наши двоюродные родственники со стороны Михаила Габричидзе, а с этой стороны живут Надбеладзе, которые родня моей бабушки. Я родился в 1965 году и жил все время здесь, кроме десяти лет, которые прожил в Москве. В нашем доме на подвальном этаже жили армяне по фамилии Бдаян. Мама у них была честнейший человек. Она была дворничихой, убиралась у нас в доме и на улице. Звали ее Берсона, а двое ее сыновей были ворами в законе всесоюзного значения. Папа говорил, что у одного абсолютно все тело было в наколках, а у другого нет. У нас в подвале даже были какие-то воровские сходки. Одного брата звали Вагаршак, а другого Арминак. Большую часть времени они были в тюрьме, но маму свою они обожали, а она их критиковала и даже один раз сдала в милицию. Но они все равно ее обожали». Это папа рассказывал. И в один момент в подвале на них была устроена облава, и всех, кто заходил, ловили. Мой дед Кате, который в какой-то момент был руководителем строительного треста в Грузии, он носил оружие. И во время этой облавы заходит он во двор, а его ловят и находят пистолет. Но потом разобрались и отпустили. Константин был коммунистом, и остальные братья даже несколько лет с ним не разговаривали после того, как он вступил в партию. Получается, что внизу жили армяне, семья, где воры в законе. Еще внизу была мастерская, а еще жили Захаровы, муж ее работал на таможне. В доме жили армяне казаряны, потом они уехали в Канаду. Наверху жила семья Адамян, Захаровы и Сейлановы. Камины в доме были. У нас в каждой комнате есть дымоходы. Дом наш очень грамотно построен. Мы считаем, что здесь работал очень знающий архитектор и у нас фундамент устроен такими арками, перпендикулярно расположенными друг к другу. Мостовую на спуске убрали лет 6-7 назад. По нашей улице внизу под землей проходят трубы, канализационные, сточные воды, водоснабжение. И оказалось, что одну трубу чуть ниже нашего дома прорвало, и она постепенно сочилась, сочилась, в итоге внутри накопилось много воды. И однажды мой папа стоял во дворе и вдруг услышал гул. Смотрит, а стена, которая идет дальше, внизу от нашего дома, она разрывается, как вулкан. Вышел огромный столб воды, и часть той стены обвалилась. Слава богу, что никто не погиб. Примерно полгода все меняли, а потом сделали асфальт вместо мостовой. Асфальт хороший, только стритрейсеры нас и замучили. Гоняют раз в месяц, то в дерево врежутся, то еще что-то. Мы постоянно слышим звук глушителя в шесть утра». Папа рассказывал, что в садике, который сейчас называется «Парк Гиги, лорд Гиппонидзе», время от времени стоял цирк Шапито. И еще что на Киачели было место, где люди катались на роликах. В ясную погоду из нашего окна видно гору Казбеги, когда прозрачный воздух очень хорошо видно. Раньше у нас были открытые балконы, и сам балкон был цельный, общий. Папа говорил, что наш подъезд был расписан ангелочками. И в квартире на потолке я нашел следы росписи. На том берегу, на улице Узнадзе, была психушка. Мы туда в бинокль смотрели. А Кура, которая раньше не имела набережных, в половодье практически доходила до нашего дома. Так рассказывали. Винтовой лестницей во дворе мы пользуемся до сих пор. Она деревянная на три этажа. На третьем этаже две комнаты занимает квартира музей Михаила Джавахишвили. А в остальных живут его внуки. Михаил Савич Джавахишвили, 1880-1937. Считается одним из лучших грузинских писателей XX века. Он был критично настроен по отношению к российским властям, еще до советской власти, критиковал царское правительство. В 1906 году был привлечен к суду за статьи, направленные против самодержавия. Уехал во Францию, где учился и много путешествовал. После революции 1917 года вернулся в Грузию и после долгого перерыва возобновил писательскую деятельность. В 1921 году Михаил Джавахишвили вступил в Национально-демократическую партию и находился в оппозиции к советскому правительству Грузии, созданному в том же году. За время советской власти писателя несколько раз арестовывали и оправдывали. Долгое время отношения между Джавахишвили и правящим режимом оставались напряженными. Берия был возмущен отказом Джавахишвили по его совету описать деятельность большевиков в дореволюционной Грузии. Кроме того, Джавахишвили подозревался в предупреждении и воспрепятствовании аресту писателя Григола Рабакидзе и оказании ему помощи в побеге в Германию. В 1936 году Михаил Джавахишвили был обвинен в в восхвалении французского писателя Андре Жида, затем в оправдании поэта Паулу Яшвили, который покончил жизнь самоубийством из-за постоянного давления режима. Президиум Союза писателей проголосовал за исключение Михаила Джавахишвили. Он был назван шпионом. Писатель был арестован 14 августа 1937 года и вскоре расстрелян. Его имущество было конфисковано, архивы уничтожены – Также был расстрелян его брат. Михаил Джавахишвили был запрещен цензурой до конца 1950-х годов. Ранние рассказы Михаила Джавахишвили вызывали у читателя искреннее сочувствие к простым людям. Им был свойственен гуманистический пафос и реалистичный колорит, что явилось тогда новым словом в грузинской литературе. Джоохишвили последовательно публиковал рассказы и романы, в которых оставался верен традициям грузинской классической письменности. Писателя в равной степени интересовали нравственность человека, его существование в новых исторических условиях, отношение к революции. Его роман «Арсен из Марабды» был переиздан, поставлен в театре и выпущен в виде фильма. Имя героя его романа «Каналья» или «Похождение авантюриста» Квачи Квачантирадзе 1924 стал нарицательным. Михаил Джавахишвили одним из первых заложил основы грузинского реалистического романа XX века, создав в том числе социальный роман Хизаны Джако, в русском переводе Обвал. 1925 -й. приключенческий роман Гиви Шадури. 1928 -й. исторический роман Арсен из Марабды. 1933-1936 Философский роман Белый воротник 1926. Михаил Джавахишвили переводил на грузинский язык сочинения Гидемо Мопассана, Генрика Синкевича Антона Павловича Чехова. Рассказывает Лела Эристави. Музей появился в 1997 году. Мой муж, Нукзар Эристави, внук Михаила Джавахишвили, и сын Русудан Джавахишвили. У писателя было две дочери, Кетыван и Русудан. Сейчас здесь живут родственники Русудан, а родственники Кетыван живут в другом месте. Кетыван, вторая дочка, все время была рядом с отцом, когда он писал. «У Михаила Джавахишвили есть 10 заповедей нашего времени от Михаила, как напутствие его дочери Кетыван». Семья уезжала из этой квартиры, а потом вернулась. В музее мы сохранили лишь некоторые вещи Михаила Джавахишвили, потому что после ареста всё-всё конфисковали, даже абажур порезали. Ничего не оставили, только кровати. Жена с детьми жила на застеклённом балконе, а соседи их тихо кормили после ареста Михаила. Долгое время в семье не знали, жив он или нет. В музее есть первые обложки книг писателя. Сохранились фотографии, книги, афиши. Например, есть фотография, снятая в Киевской лавре. На ней Константин Чичинадзе, писатель Илья Масашвили, Иакинте Лисашвили, Михаил Джавахишвили, Геронтий Кикодзе, и с бородой стоит Ян Потоцкий. Михаил был символистом. Он использовал много глаголов и много символики. Здесь собирались писатели, когда хотели писать письмо о сохранении Митехского храма. Дмитрий Шеварнадзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Сандро Ахметели. Дети писателя рассказывали, что помнят, как было много-много теней, как собирались вот в этом кабинете. А потом к Берии пришли только три человека — Дмитрий Шеварнадзе, Михаил Джавахишвили и кто-то третий. Никто не знает, кто третий. Остальные испугались или их запугали, и они не пришли. И потом Михаил Джавахишвили возвращался домой, встретил в подъезде Мари Габричидзе. И тогда он сказал, он мне этого никогда не простит, имея в виду Берию. В 1937 году Дмитрий Шеварнадзе выступил против проекта Лаврентия Берии по сносу церкви Успения в Метехе. Он получил тогда предложение Берии стать директором музея, в котором находилась бы масштабная копия церкви, в обмен на отказ от выступлений против ее сноса, но не принял его. После был арестован и расстрелян, однако церковь так и не была снесена. Эта сцена обыгрывается в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». 1984